Глава сороковая. Испытание верности. Мелкий стылый дождь сеялся с темного неба. Человек в замызганном плаще из голубой и некрашенной шерсти подошел к воротам, когда солнце уже покинуло небо. Прохожий постучал древком копья. Первыми отозвались псы, зашлись злобным лаем. Над воротами показалась лохматая голова треля Оглядев сверху позднего гостя, Трел сделал выводы и неуважительно поинтересовался. «Кто таков?» Гость неловким движением сбросил капюшон. Поднял кверху лицо, заросшее давно не стриженной бородой. Рапохнул и белкой слетел с насеста. Через мгновение калитка в воротах с мерзким скрипом отворилась. Гость шагнул внутрь и сразу направился к дому. Не глянув на согнувшегося в поясе раба. Бросив всех со свирепым лаем собак, гость тоже проигнорировал. Те, впрочем, грызть его не стали, в нескольких шагах сменили гнев на милость и завиляли хвостами. Признали своего. Давя сапогами дворовую грязь, с пересек двор и решительно откинул полок. Не меньше двадцати пар глаз уставились на него. В доме как раз заканчивали вечернюю трапезу. За длинным столом собрались все, кому дозволено ужинать с хозяевами. Человек остановился на пороге. Все разговоры вмиг прекратились, как отрезало. В тишину нарушил звонкий стук. Выпавшая из пальцев хозяйки чаша ударилась о столешницу, расплескав компот из сушеных ягод. Темная жидкость залила платье, но хозяйка будто и не заметила. «Ульф!» – прорезал тишину чистый женский голос. Вскрикнула не хозяйка, ее дочь. Она птицей вспоркнулась со скамьи кинулась к жениху. Обняла, прижалась. «Ульф, ты вернулся, вернулся!» Жених отстранил ее бережно, но не отпустил, держа за руку, сделал еще несколько шагов до самого стола. «Ульф!» – лицо девушки вдруг приняло выражение, какое бывает от несправедливой обиды. Кажется, она поняла, что с вернулся как-то неправильно. Совсем не так, как возвращаются победители. Глаза хозяйки поместья расширились. «Мой сын!» – тихо одним губами произнесла она. «Жив!» – сказал возвратившийся, и Рунгерт облегченно выдохнула. За столом тоже расслабились, задвигались. «А где все? Ты что же, ничего не добыл?» – растерянно проговорила девушка. Она поглядела на вход в дом, будто ожидая, что завеса сейчас откинется, и внутрь хлынет несметная добыча любимца удачи, ее жениха. «А если ничего?» — глухим голосом проговорил тот. «Тогда ты мне уже не рада? Не пойдешь тогда за меня?» И снова тишина, нарушаемая только треском огня в печи. Губы девушки задрожали. Выражение незаслуженной обиды проступило еще сильнее. «Ты... что ты такое говоришь? Я невеста твоя. Ты же мне дар свадебный. Ты больше не хочешь меня, да? Другую нашел, да?» Звонкий голос девушки внезапно обрел твердость. «Нет, Гудрон, ты одна мне люба». Вернувшийся поднес губам мою руку, которую все это время не отпускал. Прижался губами влажной от дождя бородой. «Но люб ли я тебе, если даже подарка не привез?» «А не привез и пусть». Девушка высвободила руку, взяла в ладони мокрую голову суженого и жарко поцеловала в губы. Отстранилась, поглядела, оценивая, понравилось ли. «Хороша ли?» «Увидел?» «Да, хорошо». Блеснула ровными зубами. «Ныне не подарил, так еще подаришь, главное вернулся». И снова впилась губами в губы. «С возвращением, Ульф Воденсон. «Ты верно голоден? Садись за стол». Это сказала сама хозяйка, когда дочь наконец перестала целовать жениха. Гудрон тоже спохватилась. Как же? Первым делом накормить напоить, аж потом расспрашивать. Потянула за руку наверх, к почетным местам. Но жених уперся. «Довольно ли у тебя нынче снеди, госпожа Рунгерт?» Спросил он зачем-то. «Хотя и без того видно, стол не бедный». «Надежен у таких, как ты, хватит», — без улыбки строго ответила хозяйка. Я глядел на нее и думал, что успел позабыть, как она хороша, моя Гудрон. Помнил, а ее королеву забыл. Но как держится? Ни одного вопроса. Выдержка, мне бы такую. «Погоди, свет мой», — произнес я ласково, высвобождая руку из пальчиков Гудрон. «Все же нехорошо, когда приходишь к тем, кого любишь, без подарков. Кое-что я припасы для той, кого люблю. И для той, кого любил». Нет, последние два слова я, конечно, вслух не произнес. Выразился более дипломатично. Той, кто произвел ее на свет. А потом из под плаща кожаный мешок, развязал, и картина вывалила его содержимое прямо на обеденный стол. И с удовольствием услышал дружное «Ах!». Естественно, очень сомневаюсь, что кто-либо из присутствующих видел прежде столько золота разом. Я сполна насладился произведенным впечатлением а затем эффектно сбросил с плеч позаимствованный у своего арендатора плащ. И пламя факелов заискрилось на драгоценных арабских доспехах, и на килограммовой золотой цепи, подаренной мне Рагнаром, и на самоцветах в оголовье сарацинской сабли, которую я теперь носил на правом боку. Гудрон залилась счастливым смехом. «Нет, я не дал ей повиснуть у меня на шее, хотя этот груз был мне куда милее золотого украшения». Это еще не все сюрпризы, далеко не все. Я взялся с оправленный в золото рог из добычи, взятый в Нанти, и дунул. Рог ря рявкнул как надо, низкоязычно. «Значит, дюжину ты накормить сможешь, моя госпожа?» – спросил я Рунгерт. И, услышав снаружи топот ног, густые мужские голоса и восторженный собачий брех, произнес с улыбкой «Ну так накорми». В следующий миг в дом ворвались мои однополчане и первым Свардхёвде Медвежонок. Огромный, счастливый. Подхватил сестру, пронесся вдоль стола, схватил и мать, и с ними двумя налетел на меня. И мы закружились четвером. Опрокинули что-то. Я, наконец, по-настоящему ощутил. Я дома. Глядел на людей, Торгеля Ярла. Рассказывал Свартхевде, поигрывая кубком. Глядел и думал. Обидно будет, если умру, считай, на пороге дома. А еще обиднее, что все наше добро каким-то короткохвостым ск скопцам достанется. И когда воззвал я к отцу нашему Одину, так, как лишь настоящие дети его умеют. Сварцхёвде сделал паузу, огляделся, все ли его слушают внимательно. Слушали все. Даже мы, непосредственно участники данной истории. «Воззвал я к Одину», — повторил медвежонок и сообщил торжественно и отец воинов меня услышал. Не имеющий звуковых аналогов в этом мире жуткий рев берсерка отключил мое правое ухо не хуже, чем выстрел из гранатомета. Пущенное Свардхевде копье описало идеальную дугу и закончила путь в цепкой лапе одного из хирдманов на носу дракара. И эхом медвежонкого вопля с вражеского корабля прилетел такой же жуткий рык, оскорбленного в лучших чувствах пещерного медведя. У наших противников тоже имелся берсерк. А когда эхо умолкло, птички на береговых скалах перестали галдеть и гадить. А я сполна проникся нашим безрадостным будущим. С чужого дракара донесся зычный голос хавгрима Палицы. «Ты ли это, медвежонок?» «Иди и посмотри», — рявкнул в ответ Свардхевди. Он уже настроился на драку и давать задний ход не собирался. «Гляжу, у тебя теперь свой кнор!» Медвежонок рыкнул что-то невразумительное. «По-моему, он пытался совладать с боевым превращением, а дело это было нелегкое». «Это наш кнор!» — крикнул я. «Чей наш?» — уточнил выпускник Стенвульской школы оборотней. «Я Ульф. Ульф Черноголовый». И решил форсировать события, потому что дракар противника был уже в 30 метрах. «Биться будем или еще поговорим?» Хавгрим заржал, выдержал паузу, дабы все настроились на умереть с честью, а затем поднял кверху щит, светлой изнанкой наружу. Я чуток расслабился. Еще не вечер, конечно, но может и обойдется. «Вы там не пиво везете?» – поинтересовался Хавгрим. «Вижу, трюм у вас забит по самой люте». «Пиво тоже имеется», – дипломатично ответил я. «Объяснять, чем именно вызвана наша солидная осадка – Лучше не стоит. Из того запаса, что мы купили у ютландцев, оставалось еще бочонка в пять. Но угощения хватит, лишь бы дорогие гости не полезли в трюм за добавкой. Тут грибцы на дракаре уперлись веслами и резко сбавили ход. Мгновение, мы сошлись борт к борту. По моему знаку, Скиди и Гунар Гагара бросили вниз концы. Наш кнор, несмотря на осадку, был метра на полтора выше. А сконцы, кранцы, пару мешков с шерстью. Так и есть, на дракаре полным-полно головорезов. Свардхёвди, наконец, взял себя под контроль. Улыбнулся во всю пасть и перемахнул через борт, прямо в объятия хаягрива палицы. Люди торхели ярла, попрятали оружие. Какое восхитительное зрелище, и тоже любились. А где же сам ярл? Оказалось, нету ярла. То есть есть, но не здесь, а при дворе главного датского конунга с основной дружиной. А перед нами, так сказать, вспомогательная молодежь. За главного в ней ярлов сынок, эрнат Торкельсон, а наставником при нем старина Хавгрим. Вот ведь как удачно получилось. А мы идем фризов пощипать, поведал нам палец, уже под пивко. А может и дальше, как получится. А вы с кем торговать будете? В бы поплывем, соврал медвежонок. А там, может, и в Гордарику. Когда Хрёрик Ял вернется, Он с Рагнаром на Франков пошел. «А вы что ж остались?» – дерзко спросил молоденький Торкельсон. «Я еле успел ухватить за локоток Скиди, который вознамерился достойно ответить сыну Ярла». «Да он на моей сестре женится», – ухмыльнулся Медвежонок. «А она такая красавица. Ей прошлым летом сын Конунга Харальда из Весфолда свадебный дар преподнёс. И знаешь, что вышло?» Умело соскочив со скользкой темы, Медвежонок перевел разговор на события позапрошлой зимы. Я время от времени поддакивал и следил, чтобы Скиди не сболтнул лишнего. Из нашей команды на дружеской пирушке присутствовали только мы трое. А вот все пиво было наше. Так что напоследок при расставании ярлов сынок распорядился отдариться парой мешков сушеной рыбы. Мол, дорога дальняя пригодится. Мы отказываться не стали из конспирации. Эти сконцы, никудышные моряки, заявил Свартхевди, когда мачта Дракара растаяла вдали. Решили, что мы только-только в море вышли. Я бы тоже так подумал, подал голос Скиди. Весна, самое время. Медвежонок заржал, и Ове толстый вторил ему голким, как и с бочки хохотом. Скиди обиделся. Сначала, потом, когда Свартхевди объяснил, в чем косяк, загрустил: не отличить корабль, который больше месяцев в море от того, который только что вынесли из сарая. «Га-га-га!» «Ты не дуйся», — сказал своему гордому ученику. «Подумай, что было бы, если бы сконцы оказались по поглазастие?» Скидя подумал и сразу повеселел. А повеселев, отправился миловаться сорабель. А я тоже подумал-подумал и решил все-таки узнать, кого больше любит моя невеста — меня или подарки. Отозвав в сторону медвежонка, я уговорил устроить ему родни сюрприз. Свархевди охотно согласился. Он любил устраивать сюрпризы. Как позже выяснилось, у них это было семейное. Его матушка тоже приготовила мне сюрприз. Личного характера.